Глава восьмая. Пока брат вплотную занялся завершением охоты на себя и супругу, Керане предстояло начать многоходовку, задуманную ещё накануне свадебных торжеств. Целью был великий князь Иван Григорьевич Кречет, двоюродный племянник императора, устроивший пожар, и чуть не погубивший её, десяток кровников и случайных покупателей смоленских торговых рядов. Для этого Керана в сопровождении Эксандра и Светланы Подорожниковой отправилась в столицу. Свете предстояло вновь окунуться в студенческую жизнь, но она уже не так сильно горела жаждой знаний, как полгода назад. Правду говорят, запретный плод сладок. После нападения, свадьбы и почти трёхмесячного пребывания в родном мире брата, лекарка стала подозревать, что обучение её через чёрт тормозит и оставляет на обочине бьющий ключом жизни. Моральные терзания невесты брата были видны даже неискушённой Керани, «Хватит себе душу и нервы мотать», — попыталась она поддержать будущую родственницу. «Решай проблему по мере их поступления». Сейчас девушки сидели у камина в особняке рода комариных и никуда не торопясь беседовали. Ксандр тактично оставил их наедине, не мешая общаться на женские темы. Рекарка всё не решалась отправиться в отчий дом, дабы увидеться с отцом перед уходом в академию. Она то порывалась встать и уйти, то впадала в задумчивое безразличие, оставаясь на месте и разглядывая огонь в камине. «Когда я на учебе, создается впечатление, что жизнь проходит мимо меня», — решилась на моральную исповедь Светлана. «Это когда тебя не пытаются убить, украсть, изнасиловать или поставить на тебе опыты? Боги, какая трагедия!» — ненатурально сокрушалась охотница, едва сдерживая смех. «Нет, но вы точно одного поля ягода», — рассмеялась Света. Мне Михаил тоже сказал, когда я жаловалась на скуку в Академии. но «Ну так с одного дерева яблочки», — улыбнулась Кирана и задала прямой вопрос, не желая долго ходить вокруг да около. «Так что тебя гложет на самом деле?» Света молчала долго, но всё же решилась ответить. «Я и раньше боялась, что пока буду учиться, он найдёт себе кого-то более...» Она запнулась, подбирая слова. «Доступного, что ли? А теперь с учётом его родного мира, где время течёт совсем иначе...» Боюсь однажды увидеть в его глазах отсутствие интереса, ведь месяц здесь — это 30 лет там. Не просто разлюбить, забыть напрочь, как человек выглядит, можно. «Да, насчёт доступности это ты, конечно, загнула», — покачала головой охотница, признавая рациональность опасений света, но тут же видясь десяток выходов из ситуации. «Насколько помню, тебя в пожар выдернули за минуту, так что уж прости за практичность». Но с твоим даром не стоит опасаться быть забытой где-то на обочине жизни нашей семейки. Если ты боишься именно провала в личных отношениях, то никто не мешает тебе проявить инициативу. Ты всегда можешь сбежать из Академии на вечер и ночь, попутно прожив чуть ли не полгода с братом в его родном мире. Вопрос лишь в умении организовывать собственное время. Кажется, Света серьезно задумалась над словами охотницы, впервые взглянув на проблему под таким углом». «У тебя не стоит выбора учёбы или жизнь с Михаилом. Ты уже стала частью его жизни. Так позволь и ему стать частью твоей». «Но все эти переносы... Он меня не заберёт, араю?» «Ваш Йорт — подарок от Мангустова. Он вроде бы может что-то подобное», — напомнила охотница про артефакт с живой душой. «Он ведь уже переносил тебя?» Лекарка нахмурилась и даже прикусила губу. «Совместить можно всё, лишь бы это не шло вразрез с твоими принципами». «Это ты сейчас про принца Андрея?» Света случайно попала в болезненную точку и заметила, как изменилось выражение лица охотницы. «Прости, это не мое дело». «Ничего страшного, нас только ленивые не сводили. Но мое принципиальное мнение, что свою судьбу нужно связывать лишь с тем человеком, которого сможешь сделать счастливым, и рядом с которым буду счастлива я сама. С принцем у нас уравнение не складывается. Кто-то из нас обязательно будет несчастен». В гостиную стремительной походкой вошел Ксандр. Простите, что прерываю вашу беседу, но я тут вот что узнал. Открытие женской офицерской кавалерийской школы имени Серафимы Пахомовны Кречет состоится завтра в полдень, и на имя княгини Виноградовой даже есть пригласительный. «Зачем тебе вообще туда?» недоумевала Светлана, переключившись на новую информацию. «Я думала, вы с великим князем на ножах после событий в смольных торговых рядах. «Есть такое слово «надо», — со вздохом признала кирана морально готовясь проявить благожелательность в отношении человека, чуть их всех не убившего. «Нужно вливаться в высший свет не только за счет брата, но и заводить собственные знакомства, поэтому придется окунаться в ваш серпентарий». Света оценила желание кирана выйти в свет и восприняла его по-своему. «Серпентарий, серпентарию, рознь, там и уже встречаются наподобие нас с Ксенией Белухиной». Так что жди, будем твоей группой поддержки. Договорились. Кирана через силу улыбнулась, и невеста брата упорхнула, воодушевленная собственными мыслями. — У тебя было такое выражение лица, будто пришлось тушу особо вонючей твари разделывать. — невзначай прокомментировал Ксандр, опираясь на спинку массивного кресла. — Ты почти угадал. Представила, как придется завтра флиртовать с этим. Кирана даже не захотела произносить имя великого князя. Но «Ну, тогда хорошо, что Света там будет, улыбнулся охотник. Будет кому князя реанимировать после твоего флирта. Ты сейчас на что намекаешь, что я не умею флиртовать? натурально возмутилась Кирана. Ну не знаю. Ни один из объектов не дожил до сегодня, чтобы поделиться впечатлениями. А это настораживает, знаешь ли, подначил подругу Александр. Ах ты ж! взвилась Кирана и замахнулась на охотника. Но тот вовремя увернулся, уходя из-под удара, и рванул к выходу. «Стой, а то хуже будет!» «Если ты так завтра флиртовать будешь, то Света точно понадобится!» Задыхаясь от смеха, прокричал из коридора Ксандер по дороге в тренировочный зал. Кречет сегодня встречался с Тайпаном. После встречи с этим выскочкой Мангустовым и достижения временных договоренностей, Тайпан был в божественном приоритете – Нужно было заканчивать фарс с бойкотом и решать более насущные задачи. Встречались на территории Алого Змея. Тот обожал свои влажные джунгли с высоченными деревьями, с раскидистыми кронами, влажным воздухом, наполненным убойными ароматами цветущих лиан и мрачным подлеском, куда с трудом пробивается солнечный свет. Кречету было не по себе в этом месте, ведь каждая лиана могла оказаться смертельно опасным противником, Казалось бы, рожденный ползать летающему не опасен, но не на своей территории. В центре дома Тайпана была расчищена поляна для переговоров с несколькими плоскими камнями, нагретыми на солнце. На одном из них, свернувшись кольцами, возлежал Тайпан, лениво жмурясь и ожидая гостя. Остальные камни пустовали, но Кречет мог бы поклясться, что из джунглей за ним еще кто-то наблюдал. «Приветствую покровителя правящего рода Российской империи!» качнулась голова ала Змея в приветствии. «Ты хотел встречи на равных, я слушаю». Кречет приземлился на горячий камень и зашипел. Температура поверхности могла бы поджарить обычную птицу лапы, но не богу. Ему такое неудобство доставило лишь мимолетный дискомфорт, показывая настоящее отношение хозяина джунглей. «Я пришел разрешить возникшее разногласие с фракцией Змеиных Богов». Твои требования от равных предъявить отпечаток силы — это не разногласие, а хамство. Ты взорвался, позабыв, что когда-то все мы стояли плечом к плечу и проливали кровь, теряли рода, слабели, умирали. Кречет щелкнул клювом от досады. Не каждый день его стыдили, указывая на собственное недостойное поведение. Но сейчас приходилось умерить гордыню. «Это было сделано не из хамства, по причине уничтожения древнего коллективного проклятия. Я слечал отпечатки со следом вредителя». «С кого сняли?» Тайпан интересовался не из любопытства, а из практических соображений, пытаясь определить вероятную силу противника Кречета и своего возможного союзника. «Сотступницы», — нехотя ответил крылатый тотем. Тайпан даже приподнялся на своих кольцах в немом изумлении. Там не менее дюжины богов нужно было. Может, их и было больше, но след был только один, и мне он показался знакомым. «Ты же знаешь, что такую коалицию сложно упустить из виду», размышлял Алый Змей. «И нет, это не мы. Сразу говорю. Хотя лично я и не одобрял ваших методов тогда, но это была не моя верующая, а потому...» «Да, Тайпан тогда самоустранился». Древний бог, один из сильнейших в океании и Австралии, просто остался в стороне, не принимая ночью сторону и не желая марать чешую в подобном действии, и дочери строго-настрого запретил. Что бы ни послужило причиной, но это не давало тебе права требовать от равных. да и в целом, последнее время твоя позиция стала спорной, чего только стоит ситуация со смертным и его адамантием. Понятно, что на войне все средства хороши, но не стоит в своих интригах подвергать риску чужих последователей. Тайпан раскрыл пасть, обнажая ядовитые клыки с каплями яда. Когда нужно было, Алый Змей мог совершить настолько стремительную атаку, что Кречета не спасла бы его хваленая скорость. «Если ты о девчонке Кобровых, то, во-первых, я не имею к этому никакого отношения, а во-вторых, тебя это меньше всего должно волновать, исходя из рода смертной». «Ты заблуждаешься», — перешел на шипение Тайпан, — «и поплатишься за это». «Мы все поплатимся», — поспешил перебить собеседника Кречет, пока они не прошли точку невозврата в разговоре. «Сколько ты меня знаешь? Сотню тысяч лет? В каком случае я отступал от личной выгоды?» «Лишь перед угрозой уничтожения», — не стал лукавить змей. «Официально заявляю вопрос с Мангустовым, я решил. Он выступит с нами. Теперь пытаюсь решить с вами разногласия. Миром». И Кречет принялся коротко описывать собственные соображения про магию паразита, про авангардный прорыв на землях Камара и уничтожение древнего проклятия путём поглощения. Отдельно остановился о новом покровителе рода Инари. «Кто это Тесвис? Какая у него магия? Не тот ли паразит, след которого я ищу? Такого мы ещё не видели». «Мы после прошлого-то гостя еще не весь пантоон возродили. Здесь же я тебя услышал», — кивнул Тайпан. «И донесу информацию остальным. В борьбе за мир мы не отступим. Но предупреждаю, не стоит вести себя так, чтобы твою спину отказались прикрывать». Кречет склонил голову, вняв предупреждению «Когда мы сошли с Китана в отчину Таймэй, На нас сперва никто не обращал внимания, но постепенно люди узнавали нас и шли следом в ожидании новостей. К замку мы подходили с длинным хвостом из местных. Акира вышел нам навстречу, уважительно поклонившись своей княгине. Та ответила ему тем же. При этом взгляд кузена, как прикованный, не мог оторваться от адамантиевого перстня на пальце иллюзионистки. «Нам нужно поговорить, без свидетелей». Акира кивнул и отправился в сторону башни с родовым гобеленом. Люди, что удивительно, не спешили расходиться. Тэймэй передала юного князя Миказики под присмотр одного из ронинов отца, наказав оберегать князя, как её. Путь до родовой башни был коротким, ведь Акира практически бежал туда, внешне оставаясь невозмутимым. Но я через кровную связь чувствовал, как в панике бьётся его сердце. Стоило массивной двери закрыться за нашими спинами, как Акира дал волю чувствам. «Что ради всего святого происходит? Почему на нашем гобелене не появилось это? Где Инари?» Вопросы сыпались из за Кироградом, но разговор взяла в свои руки Таймы. Она чувствовала себя уверенно, несмотря на сложившуюся ситуацию. «Я под твоей защитой. Мне нечего бояться», пришел ответ супруги покровной связи. «Тебе я верю больше, чем всем богам вместе взятым». «Да уж, легко вам, женщинам. Сначала возводите нас на пьедестал своих ожиданий», а мы потом соответствуем высочайшему доверию. Инари похитила чужого последователя и чуть не убила. Затем, опасаясь наказания, исчезла, передав наш род новому покровителю. «Да разве можно передать основу своего могущества?» недоверчиво переспросил Акира. «Да она скорее бы сдохла, чем от силы отказалась». М «Да, ведь кузен весьма не глуп, но или прекрасно знал собственную покровительницу, бывшую». «Случаи бывали». «Боги перед нами не отчитываются». «Но как Ротенери может иметь покровителя, как его хоть зовут?» «Эсфис», — просветила кузена супруга. «Нашего покровителя зовут Эсфис». «Нам-то что делать, менять родовое имя? А что с дарами? А что с нашими договорённостями? Если у тебя адамантиевый перстень проявился, то у меня золотой нет. Ты отказываешься от уговора?» Я чувствовал, как таймы колебалась всего долю секунды. В нынешней ситуации она могла остаться главой рода, ведь разногласий с богиней больше не было, как и самой богини. Но жена меня удивила. При всей своей приверженности служению роду она покачала головой и ответила. «Наш уговор в силе. Ты продолжишь возглавлять ветвь рода Инари. Я же возьмусь за основание совершенно новой ветви, ветви эсфисов. Но род всегда может на меня рассчитывать, как на меч императора». Кажется, у Акира сейчас рухнул шаблон — Он и подумать не мог, что можно добровольно отказаться от главенства в княжеской ветви рода ради основания новой, никому неизвестной ветви. «Какая твоя выгода?» — все еще искал подвох кузен жены. «Процветание рода и его укрепление, следование законам чести». «Так не бывает, не бывает, должен быть подвох», — бормотала Кира себе под нос. «Тебе нужны деньги, или люди, или земля, точно земля». «Для основания регистрации новой аристократической ветви нужны ресурсы. это хочешь изъять их из рода?» «Ничего ей не надо. Остров купим, деньги есть, люди сами поселятся. Заявку на регистрацию подадим в императорскую канцелярию», — вступил я в разговор. «Вы серьёзны?» «Абсолютно». Покидали мы родовую башню, вполне довольные друг другом. Акира взялся организовывать праздничные народные гуляния в связи с заключением брака княгини Нари и меча империи. Про основание новой ветви объявим, когда император даст добро, пока не хочется забегать вперёд. Оказывается, взрослые мужчины тоже могут быть суеверны. Кто бы мог подумать. В предпраздничной суматохе быстро ускользнуть в Осаку нам не удалось. Всё же нужно было уважить людей рода, которые и так были лишены всех празднеств, разделяя с даймью лишь горечь утрат. «Это займёт не больше часа», — предупредила супруга. «Да мне-то что. Сомневаюсь, что весть о нашем прибытии разлетелась по всей Империи. А раз пока удаётся сохранять хоть какую-то скрытность, мы можем и порадовать местных своим присутствием. Пока мы беседовали с Теймэй, то не могли услышать занятный диалог, случайно состоявшийся между всё ещё не верящим в собственное счастье Акира и юным князем Кайто Миказики. «И всё же, чего я не знаю». Как можно отказаться от главенства в столь древнем роду с его тысячелетней историей, ради чего? Если бы вам предложили основать новый род при непосредственном участии богини Инари, вы согласились бы?» Вышел из тёмного угла этот церемониально поклонившийся Акира. «При прямом участии, — говоришь, — но ведь это запрещено, — иметь отношения со смертными. Просто представьте, что запрета нет». «Тогда, конечно...» Без раздумий отозвался исполняющий обязанности главы рода Инари. «Богиням не отказывают». «Богам тоже. И поверьте, для вашей сестры и её супруга запретов нет», необычно по-взрослому ответил малый князь Микозики. «Они всегда достигают своих целей».